Глава 10. Лида всё-таки устроилась. Водитель услужливо закрыл дверь, авто плавно и бесшумно тронулось, едва вдавливая пассажиров в кресла. Милькнул знакомый пейзаж, выглядевший иначе за окна машины представительского класса, будто изображение на 3D-экране, реалистично и в то же время нереально. Добрый вечер, услышала она голос Ивана Ейфремовича. пришлось повернуться. Как в замедленной съёмки перед глазами проплыл салон, обитый светло-кожей. Подсветка приборной панели, затылок безучастного водителя и наконец, слева от неё. Фролов. Конечно, одет он согласно дресс-коду Black Tie, и ему точно наряд подбирала не самопально фея крёстная. Вы прекрасно выглядите, Лида, на удивление мягко произнёс Иван Ефремович. Голос обволакивал уступчивостью, такой же обманчивой, как мелькнувшая откровенная заинтересованность, граничащая с физическим желанием в мужском взгляде. Она почувствовала, как мужская ладонь обхватила её запястье, большой палец невесомо погладил тонкую кожу, скользнув по центру ладони, очертил круг. Пальцы, уверенные, тёплые, скрывающие собственную силу, обхватили тонкие пальцы Лиды, чуть сжали, словно подбадривая Жест сексуальный, выбивающий дух и поддерживающий в то же самое время. В здании театра окутывала мягкая ночная подсветка, у входа толпились меломаны, терпеливо дожидающиеся открытия. Один за другим подъезжали автомобили, они плавно останавливались, распахивались двери, выходили дамы в вечерних нарядах с приклеенными улыбками и мужчины с дежурными приветливыми выражениями лиц. Лида под ручку с Иваном и Ефремовичем. Был одной из тех, перед кем услужили, вы распахнули двери, пока страждущие попасть на громкую премьеру стояли настылым ветру. Пожалуй, не хватало толпы и репортёров, вспышек фотокамер, красной дорожки от двери авто до зрительного зала. Официанты в белых пиджаках разносящих высокие фужеры со искрящимся шампанским. Примерно этого ожидала Лида. На деле всё было почти привычно. То же фойе, капильдинера на своих местах, приглушённый гул голосов, Отстраненные вежливые беседы, улыбки почти приветливые, взгляды, иногда заинтересованные, речи сдержанные. Выдавали статус событий лишь туалеты дам, бьющие по глазам статус их спутников и охрана в штатском. Почти незаметные парни и все равно отличающиеся от основной массы приглашенных. Скорее всего, Лида точно так же отличалась от присутствующих как охранники, водители, капельдинеры в форменных костюмах. Но никто не позволил себе косого взгляда или неровного слова. И Лида, поглощённая происходящим, придавленная чёртовой аурой Ивана Ефремовича, окутанная его парфюмом, окунаясь в лёгкое чувственное переживание от скольжения мужских пальцев по её запястью, не замечала очевидного. После первого звонка презентабельная публика поспешила в зал. После третьего шум дисциплинированно стих, погас свет, началось представление. Грандиозная постановка произвела на Лиду оглушающее впечатление. Она не считала себя любительницей классической музыки. Слушать оперные пени под приготовление шарлотки никогда не приходило в голову. Но то, что слышала, видела, ощущала всем телом, пробирало до костей, до спертого дыхания, до детского, поистине искреннего восторга. С первых минут представления, когда внутренне приготовилась стоически изображать заинтересованность, она провалилась в действие, жила и умирала на сцене. В какой-то момент поймала себя на том, что от переживания обхватило плечи руками. Следом почувствовала прикосновение мужской ладони к своему колену, расслабилась и снова улетала в другой мир. Автопатия промелькнула быстро. Честно говоря, Лида не успела ни на чём застрять внимание. Смутно знакомые лица, знаменитости мелькали как в калейдоскопе. Иван Ефремович. Лида никак не могла заставить себя перейти на предложенный в начале вечера Иван. Не выскокал из виду спутницу. Если она и отходила на несколько шагов, ей было откровенно не по себе среди знаменитости, женщин в шикарных нарядах, сдержанных мужских взглядов. Подспудно она ждала подвоха, того, что время от времени появляется в новостных лентах о подобных мероприятиях, пьяного дебоша, вызывающих поступков, желчных комментариев, несмотря на доброжелательную расслабленную для всех участников обстановку. Лида чувствовала, как что-то внутри напрягается, натягивается, как струна, готовая лопнуть от нечаянного движения, звука, слова. Шампанское становилось поперёк горла, закуски не вызывали интереса. Артистов вводили в ступор. Страшно представить уровень известности некоторых, а они ходят от гостя к гостю, почтительно улыбаются, порой от кровино подбострастно. К Фролову, словно к Цезарю, режиссёр знаменит на весь мир своими постановками, а время от времени подводил солистов. Те перекидывались вежливыми благодарностями, делали сдержанно комплименты Лиде, воздерживаясь от откровенной лести. Однако, всем, включая шикарные интерьеры, было очевидно, кто хозяин положения в ситуации. И это всё сильнее давило на психику. Отвлечённые разговоры с дамами, имена которых смешались в единую массу, не могли отвлечь от происходящего. Интересные платья иногда делали комплименты наряды Лиды. От крести Морана С готовностью, приклеив к губам улыбку, отвечала Лида, надеясь, что творением молодой и талантливой девушки заинтересуется. Впрочем, объективно оценивать собственный внешний вид Лиды так и не смогла. Она словно зависла в невесомости в пространстве между неустроенной прихожей в панельной однушке и комфортабельным салоном автомобиля, не вписываясь никуда. «Пара дежурных фотографий, и мы свободны», — шепнул наху Фролов, деликатно обхватив талию Лиды. Все в движении взгляды слова были исключительно сдержанно дистанцированы, в то же время любопытство наневал спонтно, с кем пришла его спутница, с кем и главное, как он проведёт остаток вечера. Даже если она сама в этом не была уверена. Фролов быстрым шагом отошёл от Лиды, направился к собирающейся группе артистов, приглашённых их фотографов, которые к слову не сновали по залу, навешивая фотографируя всё и вся, а находились в стороне, делая лишь постановочные снимки. Корреспондента, показавшегося присутствующим некорректным, тут же вывели из зала охрана. Естественно, гости автопатия фотографировались друг с другом, делали селфи, делились происходящим в социальных сетях, особенно дамы, спешащие запечатлеть себя в знаменитых интерьерах или с молодыми красавцами-артистами. Информационный поток о мероприятии регулировался гостями, а не строителями, и тем более не корреспондентами. Уже через несколько минут Лида вышла на улицу в сопровождении Фролова. Автомобиль стоял у входа, водитель предупредительно открыл дверь, никак не прокомментировав появление хозяина со спутницей, словно был немым. Ресторан предложил Иван Ефремович в салоне, улыбнувшись лениже взглядом. Холодок пробежался по спине Лиды, ухнул вниз и поднялся горячей волной, опалив всё тело от кончиков ушей до пальцев ног, сжатых в туфлях. Ещё ресторан. Всё, что подумала Лида, но чёрт его, Аура парфюм с древесными нотками. Тепло ладони, ненависть в выпоглаживающей её руку. А вы наделели произнести пусть не уверенной, но согласье. Хорошо, есть предпочтения. На ваш выбор. На предложенное ты, она тоже не могла перейти. Словно вы и Иван Ефремович позволяли держаться на плаву среди бушующих, мечущихся из крайности в крайности эмоций. Выбор Фролова пал на рыбный ресторан, от одного названия которого у Лида потемнело в глазах. «Господи, еще и это!» При всей нелюбви к фастфуду, собственному неподходящему внешнему виду, она бы с радостью оказалась сейчас в сетевой забегаловке, бойко торгующей шоурмой. «Стыдись, не стыдись! А коли назвался груздем, так полезай в кузов!» Просторное помещение ресторана с потрясающим видом из панорамных окон. Поражала интерьерами, продуманностью каждого элемента, штрихами, составляющими гармоничную картину. Их провели к круглому столику на двоих, расположенному у окна, а внизу сиял огнями город, жил своей жизнью, несясь вперёд иногда на космической скорости. Лиза старалась не глазеть по сторонам, как нищенка, случайно попавшая в императорский дворец, но никак не могла отделаться от этого ощущения. Синдром самозванки распускался пышным цветом. Стоило бросить быстрый взгляд на уверенного в себе и в происходящем Фролова, на вышколенного официанта, на девиц за соседним столиком, ярких, как тропические бабочки, абсолютно не похожих на сдержанных дам на премьере оперы. Алые помады, платья на грани фривольности, уверенные взгляды, сканирующие пространство, бесконечные ноги, громкий смех. Сосредоточилась на меню, отдавая должное терпению Ивана Ефремовича. И что из предложенного она могла выбрать, не выглядя при этом откровенной дурочкой? Например, гребешок с соусом понзу и трюфельным маслом или спизулу, двустворчатого моллюска с раковиной треугольно-округлённой формы. Лида не была уверена, что сможет проглотить желтохвоста с хурмой и трюфельным маслом и соусом из лакедра или морского гребешка с манго и кроем морского ежа, водой даси и снегом юзу. На выручку пришёл Фролов, взяв ситуацию под свой контроль. А в итоге Лида получила почти привычное блюдо, отличающееся лишь подачей и более тонким изысканным вкусом. Она бы даже получила удовольствие от происходящего, если бы не попытка завязать беседу. О, нет, она вполне могла поддержать разговор на должном уровне. Фролов не предлагал темы, в которых обычный детский педагог мог потеряться. Он не говорил об особенностях смены правящих династий в Китае, хотя Лида смогла бы поддержать диалог Не сыпал экономическими терминами, где она точно потеряла бы нить разговора до его начала. Избегал тем религии, политики, денег, прошлых отношений. Тем не менее, Лиду не покидало чувство, что она сидит на раскаленных углях. В спину воткнули кол, не дающий расслабиться, а руки сковывает холод. С каждой минуты она проваливалась в неуверенность, как в зыбучей песке, без надежды выбраться. Единственное чего желала оказаться дома на своей территории, там, где она сможет наконец скинуть с ковы вообще чувство бесконечной неловкости. И главное, её отчаянно пугали мысли о продолжении вечера. Даже Бревно смогло бы считать плотски интереса Ивана, будь он не ладен Ефремовича. Если в самом начале вечера Лида предполагала, что возможно, то сейчас в висках стучала паническая, категорическая нет. Не потому, что Фролов не нравился, напротив, потому что слишком нравился, слишком. Получить толику удовольствия, оторвать кусочек с манго и крой морского ежа, в водое да снегом юзу. Не заботиться о впечатлении, которое произведёт на него. Наплевать на сидевшие в подкорке головном мозгу убеждения, что секс обязательно должен быть по любви и главное вести к серьёзным отношениям, в идеале быть в браке и только в браке. Какие у неё могут сложиться отношения с Фроловым? Сегодняшний вечер показал никаких абсурдов, абсурд даже думать о подобном. Ни единой точки соприкосновения. Два параллельных мира, не понимающих друг друга, две не пересекающиеся реальности. Преснопамятная Золушка была дочерью придворного лесничего, а значит, у рождённая аристократкой. Не пара принцу, да и всё же предпочтительнее педагога, живущего на две бюджетные зарплаты в квартирке, доставшейся от бабушки с дедушкой. Автомобиль подъехал к подъезду Лиды, спугнув опешавших собачников, высыпавших к ночной прогулке. Доброй ночи, спокойно произнес Фролов. Лида ответила в унисон: Добрый. Стараясь не думать о том, что 3 минуты назад руки Фролова почти без церемонов огладили бедро, скользнули по Наталью, а губы прошлись по шее, остановились у уха, заставив её сердце бухать, кажется, на весь салон, и наконец накрыли губы настойчивым поцелуем, вынуждая принять его. Так бы всё и было. Лида ответила бы, она утопала в запахе, вкусе, тепле, в собственном томлении от близости Ивана Ефремовича. Но безучастный водитель на переднем сиденье вводил в ступор. Люди, подобные Фролову, привыкли, что обслуживающий персонал – безмолвная мебель. Им не приходило в голову испытывать неловкость перед стулом и комодом. Лиде вот пришло. Скинув в прихожей туфли, тут же стену в платье, она смотрела на то, что осталось от ее попытки наладить личную жизнь. Целые пару обови, в отличие от одной туфельки из Золушки, не так и плохо.